Путь к спасению. После того рокового дня Пилат впервые проснулся без ужаса, только от того, что проснулся. Он продолжал лежать долгое время. В памяти одна за другой всплывали картинки из далекого детства. Он ловил себя на мысли, что, пожалуй, впервые за десятилетия он проснулся в состоянии того безмятежного покоя, которым обладал в возрасте несмышленного мальчишки. Он видел заботливую мать, отца, который был строг к его шалостям, но всегда искренне с гордостью радовался его первым успехам. Он видел своих друзей, с которыми после занятий с домашними учителями рабами купались в ближайшей реке. Казалось, он наеву устроил с приятелями плотину, чтобы сделать глубже ручеек, который можно перейти вброд, не замочив колен. Какое то удовольствие стоять под водопадом, сооруженным своими руками. Потом мальчишки руками ловили рыбу в норах под берегом. Понтий помнил свой детский страх, когда рук касалось что-то живое. Он боялся вместо рыбы вытащить из норы змею, не доверяя убеждениям старших товарищей, что в реке змеи не живут. Он вспомнил, с какой гордостью он принес домой свою первую рыбину, помнил, как попросил ее приготовить и с каким наслаждением он ел это блюдо. Рыба была не очень большой, Но малыш разделил ее на три равных части, две из которых достались матери и отцу. Родители даже прослезились, кушая добычу понтия. Вкус этой рыбы прокуратор, казалось, ощущал во рту и сейчас. Еда. Проклятая еда. Ее как не было, так и нет. Воспоминание о вещи, которая в прошлой жизни никогда не заботила Пилата, вновь повергло его в уныние. Мысли о смерти снова стали заполнять его мгновенно тяжелеющую голову. Пустынный странник чувствовал, как что-то темное пытается проникнуть в его душу и вытеснить оттуда все светлое, которое только что владело им. Пилат с грустью подумал, что он не взял с собой ни меча, ни кинжала, ими пользовались римляне, когда чести угрожала опасность. Он обдумывал самый позорный для римлян способ расстаться жизнью. Но и он оказался неисполнимым. У него не имелось веревки, и даже если бы она отыскалась, зацепить не нашлось бы за что. Надо выбираться из пустыни, хотя бы для того, чтобы окончить жизнь. Пилат окинул свою внешность оценивающим взглядом. Белый туника теперь приобрела непонятный серый цвет, пятна крови на свисающих лохмотьях чередовались с зелёными следами раздавленных растений. В таком-то виде прокуратору придется выйти к людям, чтобы опозориться перед тем, как найти способ остановить жизнь, невесело усмехнулся Пилат. В разуме он вырвал одинокое низкорослое растение. Прокуратор отряхнул с него пыль и положил в рот. Корень оказался не таким горьким, как предыдущие. Пилат машинально съел его, затем попробовал листья. Чуть словатые и сочные, они напомнили зайчью капусту. который в детстве он с удовольствием ел в ближайшем лесу. Следующие несколько часов он потратил на поиски съедобного растения, чудом встречавшегося среди раскаленных бесконечных песков. Тем временем закончился день. Поиски поисках нужного растения изрядно утомили Пилата, и он уснул мгновенно, несмотря на то, что днем его голову заполняли тяжкие думы. Он снова пришел во сне. Я ждал тебя, Признался Пилат: "Я знаю, люди всегда обращаются ко мне, когда плохо, и часто забывают обо мне, когда случается радость. Помощь получают не все. Меньше всего я достоин твоего внимания, а помощи просить не смею", промолвил, опустив глаза Пилат. Иерусалимские священники часто повторяют: "Слова человека, в котором есть страх Божий, будут услышаны. Помоги мне умереть". Ведь жизнь и смерть в твоей власти. Нет, это время не пришло. Ты не прошел весь земной путь. Нельзя прекращать раньше времени то, что подарено творцом. Разве достойно оставаться на земле тот, кто сделал тебе столько зла? Так накажи меня, умоляю. Мне нужна не жертва, а раскаяние. Я его вижу. Значит, ты прощен? Не понимаю, растерялся Пилат. Почему ты приходишь ко мне в мгновение моего полного ничтожества? В мире столько достойных людей, которые призывают тебя. Потому что я призываю к себе не праведников, но заблудившихся и ищущих путь из тьмы. Врач нужен больным, но нездоровым. здоровым. Отец послал меня спасать погибающих. В помощи нет нужды тому, кто нашел дорогу в Царство небесное. Я же ничего не сделал, чтобы вымолить твое прощение, сделал очень многое. Ты не пытался сейчас переложить вину на иудеев, отправивших меня на крест. Их будешь судить ты, если виновны. Моя вина столь велика, что я не вижу чужих, признался прокуратор. Ты вспомнил детство, оно стало близким тебе. У меня было достаточно времени, чтобы вспомнить всю свою жизнь, признался пилат. Детям принадлежит царство небесное. Благословение Господа найдет человека, когда душа его станет такой же открытой и доверчивой, как душа начинающего жить ребенка. Мне очень тяжело, признался Римлянин. Боюсь, что не смогу выдержать. Каждому посылаются испытания по его силам. Вечное царство не дается тому, кто провел жизнь в пирах и забавах. Кто близ меня, тот близ огня. Кто далек от меня, далек от царства. Что же мне делать? возмолился Пилат. Я хочу прийти к тебе, но нет сил. Они придут, когда начнешь путь. Пусть не пугает песок и бесконечная пустыня. Чем труднее дорога, тем скорее придешь ко мне. Просторный путь и широкие врата ведут к погибели. Ищи свою дорогу среди многих неверных тропинок. Ошибайся, но не уставай её искать, и найдешь ее... Что же делать мне, когда выйду из пустыни? «Вернись туда, откуда пришел. Вернись в прежнюю жизнь. Я не выйду, я не смогу. Меня никто не признает. Я потерял все!» Пилат опустил глаза на свою грязную рваную тунику. Оставь страх, я помогу тебе. Пойди в дом моей матери. После моей смерти она покинула свой дом и теперь живет в Эфесе. Зачем, ужаснулся прокуратор? ты попросишь мой хитон когда тебе будет очень трудно надевай его пилат открыл глаза он помнил весь сон как будто это был разговор между людьми лишь с той разницей что они не успели попрощаться друг с другом